Граница 179. В ходе дальнейших событий революции политическая роль мелкобуржуазной демократии нового типа раскроется перед нами до конца. Пока ограничимся немногими словами. В восстании участвует непосредственно меньшинство революционного класса, причём сила этого меньшинства составляет поддержка его или, по крайней мере, сочувствие к нему со стороны большинства. Активное и боевое меньшинство перед огнём врага неизбежно выдвигает вперёд наиболее революционные и самоотверженные свои элементы. Естественно, если в февральских боях на первом месте стояли рабочие большевики, но положение становится иным с момента победы, когда начинается её политическое закрепление. К выборам в органы и учреждения победоносной революции призываются и притекают неизмеримо более широкие массы, чем те, которые сражались с оружием в руках. Это относится не только к общедемократическим органам, как городские думы и земства или позже учредительные собрания, но и к классовым, как советы рабочих депутатов. Подавляющее большинство рабочих, меньшевиков, эсеров и беспартийных поддерживало большевиков в момент непосредственной схватки с царизмом. Но лишь маленькое меньшинство рабочих понимало, чем большевики отличаются от других социалистических партий. В то же время все рабочие проводили резкую грань между собою и буржуазией. И тем определялось политическое положение после победы. Рабочие выбирали социалистов, то есть тех, кто не только против монархии, но и против буржуазии. Они почти не делали при этом различия между тремя социалистическими партиями, а так как меньшевики и эсеры обладали неизмеримо большими кадрами интеллигенции, притекавшей к ним со всех сторон, и получили таким образом сразу в свои руки огромный штат агитаторов, то выборы даже от фабрик и заводов давали огромный перевес меньшевикам и эсерам. В ту же сторону, но ещё неизмеримо большей силой, давила пробудившаяся армия. На пятый день восстания Петроградский гарнизон пошёл за рабочими. После победы он оказался призван к выборам в Совет. Солдаты доверчиво выбирали тех, кто был за революцию против монархического офицерства и кто умел об этом сказать вслух. Это оказались вольно определяющиеся писари, фельдшера, молодые офицеры военного времени из интеллигенции, мелкие военные чиновники, то есть низший слой того же нового среднего сословия. Страница 180-я. И все они почти поголовно записывались, начиная с марта, в партию эсеров, которая своей идейной бесформенностью как нельзя лучше отличала их промежуточному социальному положению и их политической ограниченности. Представительство гарнизона оказалось таким образом несравненно умереннее и буржуазнее, чем солдатские массы. Но последние этого различия не сознавали. Оно должно было еще только обнаружиться на опыте ближайших месяцев. А рабочие, со своей стороны, стремились примыкать как можно теснее к солдатам, чтобы закрепить завоеванный кровью союз и прочнее вооружить революцию. А так как от лица армии говорили преимущественно, Новые спечённые эсеры твёрдо не могло не повышать авторитет этой партии наряду с её союзниками меньшевиками в глазах самих рабочих. Так сложилось преобладание в советах двух соглашательских партий. Достаточно сказать, что даже в совете Выборгского района руководящая роль в первое время принадлежала рабочим меньшевикам. Большевизм в тот период ещё только глухо колотал в глубоких недрах революции. Официальные же большевики даже в Петроградском совете представляли мечтажное меньшинство, которое к тому же не очень ясно определяло свои задачи.